Эпилог. Грею нравилось абсолютно всё в нашей супружеской жизни, и он не забывал говорить мне об этом каждый день. И её начало — две пышные свадьбы, первую из которых мы отпраздновали на Танарисе, а затем уже в Элизее. Правда, на Тонарис рискнули отправиться далеко не все его друзья. Боялись потерять даже на короткое время связь со своими драконами. Зато мама Грея прибыла и попыталась всеми командовать. Сперва у неё не получалось, но потом они нашли общий язык с моей мамой и принялись командовать уже вместе. И наша брачная ночь на плавучей ферме брата. Потому что собственной у нас пока ещё не было. Она тоже прошла замечательно. К этому времени у Стефана с кем родился сын. Они ненадолго перебрались к родителям. Так что их дом был в полном нашем распоряжении. И наше купание под звёздами. И Джойси со своими товарищами и в самый неподходящий момент, когда мы никого не ждали, и голос мужа. «Не мешайся, Джойси, не до тебя сейчас. Убирайся, чертяка!» Кажется, я смеялась так, что не почувствовала боли, лишь всепоглощающее наслаждение. Затем была наша вторая свадьба в Элизее, и тут уже постаралась леди Аманда Ховард. «Мама Аманда», так я стала её называть. К тому времени я уже знала, что у меня есть родной дед, И во мне, помимо Великого океана Танариса, течёт ещё и кровь морисов из славного драконьего рода. Но я очень быстро стала Ховард, так что особой неувязки с именами не возникло. Торжество в храме драконьих предков было впечатляющим. На нём присутствовал не только весь высший свет Элизеи, но также прибыла императорская семья. Из-за этого моя семья впечатлилась не на шутку. Братья ещё долго ходили с растерянными лицами. Но затем привыкли даже к такому. Как такового Медового месяца с Греем у нас не было, потому что к этому времени Элизея потеряла связь ещё и с Урату, а катастрофа в Империи Гонза принимала устрашающие размеры. Дед спешно готовил меня к получению знаний предков, надеясь, что раз уж ему не удалось, то, может быть, я смогу хоть что-нибудь сделать. В конце концов, я их получила, эти знания, хотя Грей переживал, твердя о своих дурных предчувствиях. Говорил, что если это не моё предназначение, то оно может меня убить. Я же уверенно ему отвечала, что повода для волнений нет. К этому времени я успела решить уравнение перма. Проснулась как-то на рассвете в огромном особняке Ховардов. Накинула домашнее платье и тихонько выскользнула из спальни, стараясь не разбудить мужа. Чернила всё-таки закончились, да и перьев я сломала целый десяток. Поэтому взялась за мел. И списала всю гостиную и половину лестницы на первый этаж и, наконец-таки, решила это проклятое уравнение. Грей понятливо ни во что не вмешивался и не отвлекал, терпеливо дожидался, когда я закончу, а потом, стоило мне сказать, что на этом всё, и математическому сообществу Элизея уже от меня не отвертеться, подарил восхитительный поцелуй. После этого мы занялись любовью рядом с финальной строчкой решения. Затем я получила то самое признание и несколько тысяч фартингов, половину из которых отдала на благотворительность. А второе отправила брату, чтобы тот купил себе ещё немного ибриса, ну и подарки Ким и малышу. В благодарность. Уж больно нам понравилась брачная ночь на их ферме. Следом за уравнением перма я решила ещё две задачи из списка давно уже будоражащих математические умы империи, так что я нисколько не сомневалась в том, что доступ к знаниям предков и есть моё предназначение. Именно так и сказала Грею. Ему же всё-таки пришлось со мной согласиться. После этого я долго приходила в себя. Знания почему-то плохо приживались внутри, и меня постоянно тошнило. Когда Грей был занят, рядом со мной сидела мама Аманда, пытаясь впихнуть меня хоть что-нибудь из еды. Пока однажды авторитетно не заявила, что тошнит меня вовсе не от знаний. Ах, по моему мнению, от знаний? Ну что же, я могу назвать это как угодно, но когда её тошнило первых три месяца подряд... Да-да, а от знания, растущего у неё в животе? за которые я не так давно вышла замуж, то ей помогали исключительно мятные леденцы. Вот, она заказала их для меня у своего кондитера». «Но разве я могу быть беременна сейчас?» растерянно спросила у неё. «На что мама Аманда с самым счастливым видом подтвердила, что ещё как могу? Кто-то её сын такой довольный, только встревоженный не на шутку. Потому что мои однокурсники собирались в пустоши». Мы победили в соревнованиях с Людской Академией, не без моего скромного вклада. И наш черёд отправляться туда был первым. Я тоже мечтала пойти со всеми, но не смогла. Во-первых, Грей, возлековавшая от такой замечательной новости, никуда меня не отпустил. Я могла бы заупрямиться, но не стала. Из еды внутри меня приживались исключительно мятные леденцы. Напрасно Грей и мама Аманда пытались накормить меня чем-то другим. Какие уж тут пустоши. А потом я открыла сферу сопряжения. Догадалась, как это сделать. Сперва дед решил, что я сломала древний артефакт и пришёл в полнейший ужас. Я же, усмехнувшись, сказала ему, что он немного трусоват, а ещё заплесневел в своих размышлениях о природе бытия. Наши предки оставили нам не только теоретические знания, но и способ применять их на практике. То есть невероятные мощи и сложнейшие конфигурации механизм, в котором я непременно разберусь пойму, как он работает. Судя по всему, именно в сфере сопряжения заключалось наше спасение. Стоило ли говорить, что в пустоши меня не отпустил не только Грей, но ещё и император. Узнав о том, что я совершила серьёзный прорыв, вплотную приблизившись к разгадке тайны древнего артефакта предков, он приставил ко мне чуть ли не целую армию, которая повсюду таскалась за мной с оружием и леденцами. Следили, чтобы гонзейцы, не дай драконьей боги, не выкрали бы у Элизеи её сокровища. Заодно пронырливые советники императора тотчас же принялись торговаться с нашими соседями, требуя от них прекратить любые попытки захватить спорные земли, которые Элизея по праву считала своими. А заодно выкатили целый список торговых уступок и привилегий. Взамен пообещали, что мы сможем решить их проблему с утраченными мирами. И те согласились на все наши требования. Что им ещё оставалось делать? После чего смиренно замерли в конце очереди потому что первым делом я заново настроила межмировые переходы на Зейну, куда тотчас же отбыл Грей вместе с двумя имперскими батальонами, прихватив за одну и весь мой курс. Наводили порядок в погрузившемся на несколько месяцев в хаос в мире. Я тоже хотела наводить порядок, но меня снова никуда не пустили. Сказали, чтобы я сидела дома, ждала малыша, а заодно поправляла пошатнувшиеся мироздания. Вскоре я вернула телепорт и ищу его Затем вместе с Греем, дедом, мамой Амандой, трясущейся надо мной словно над самым дорогим сокровищем Империи, и целые армии сопровождения отбыла в Гонза, чтобы решать уже их проблемы. Всё удалось, хотя было непросто. Вернувшись, я привела в порядок наши грани, чтобы не переживать за Грея, который внезапно решил оставить должность ректора Академии драконов и отправиться воевать. И Кира нас с собой прихватил. Тот, кстати, недавно женился, и его молодая супруга была в таком же восторге, как и я. «Воевать, значит, захотели?» — бормотала я. «Вот я вам повоюю». И очень скоро воевать им стало не с кем, потому что от пустоши не осталось и следа. Грани тоже пришли в равновесие, и нашему будущему сыну больше не грозило расти без отца. Как и мне остаться без любимого мужа. Кстати, у нас родился мальчик». Перед самыми родами мы отправились на Тонарис, и о поле ребёнка нам сообщили жрицы. Но Грей нисколько этому не удивился. Оказалось, он всё знал и без них. Заявил, что у детей у нас будет четверо, в следующем тоже родится мальчик, а потом сразу же две девочки. Именно так сказал ему Оракул. Только вот, зачем я топлю его ребёнка? «Лоури, почему ты кинула его в воду?» — воскликнул он. Мы снова собрались на ферме райтов, когда нашему сыну Томми исполнилось три месяца. Приплыли и жрицы, чтобы провести водный обряд. «Потому что он дитя Нариса, точно такое же, как и дитя Элизеи», — пояснила я мужу. «Не бойся, ему ничего не грозит. Великий океан у него в крови. Видишь, он уже плывёт». «Тут мой отец выпустил ещё и Найсара, сына Джойси, чтобы эти двое познакомились, а затем росли вместе. Братья навсегда. Наш маленький Томми и его бантер». Я ни в чём не солгала Грею все наши дети получили сразу два магических дара — водный и огненный одновременно. А ещё мы купили собственную ферму, куда уж без неё на Танарисе. Правда, ничего выращивать не стали, и далеко тоже не уплывали. Потому что все райты, даже если они ховарды, всегда держатся вместе. Потому что мы — одна семья. Конец. Читала Наталья Фролова.